Через несколько дней стража сообщила, что мне дозволено гулять в садах Тауры. Когда тебе лишают всех радостей жизни, любое, даже самое маленькое послабление приводит в восторг. Я на всю жизнь запомнила свои прогулки по саду, где цвели весенние цветы, а воздух был свеж и благоуханин. В саду играли дети слуг и стражников, А я всегда очень любила детей, сходило с ними так же легко, как с простонародьем. Всё дело было в том, что я разговаривала с ними без всякой надменности, что редко встречается у особ высокого ранга. Там был один малыш, на вид лет 5, который мне особенно нравился. Каждый раз, встречая со мной, он улыбался и говорил: "Здравствуйте, госпожа". Однажды я спросила, как его зовут. Мартин, ответил он. А тебя? Елизавета, ты часто гуляешь в саду? Часто? А ты? Я тоже. Мы живём вон там. Мартин, позвала его молодая женщина. Она присела в низком реверансе, и я улыбнулась ей. Надеюсь, миледи, мальчишки не досаждают вам. Вовсе нет. Мы с ним очень мило беседуем, не правда ли, Мартин? Скованный присутствием женщины, должно быть, его матери, малыш молчал. Его мать сказала мне, что живёт в Тауре муж её, смотритель гардероба королевы. Мартину дозволяют поиграть в саду, потому что больше ребёнку гулять негде. Надеюсь, из-за меня Мартина не лишат этой возможности, сказала я. Это меня очень опечалило бы. Женщина взяла сына за ручку и снова поклонилась. Вы так добры, миледи. Мартин очень общительный мальчик и обожает разговаривать со взрослыми. Что ж, Мартин, я надеюсь, мы еще увидимся, сказала я на прощание, растроганная этой встречей. В последствии мы встречались с Мартином очень часто. Он бросался мне навстречу, радостно улыбался, а однажды подарил букетик цветов. Со временем дарить мне цветы вошло у него в привычку. "Вон там сидит один господин", сказал мне Мартин как-то раз, показывая на башню Башан. "Мы ходим туда с папой, какой господин, очень красивый. Ты с ним разговариваешь?" "Да, так же как со мной". Мартин кивнул. И что он тебе говорит? Он говорит, что у нас в Таурии сидит одна принцесса. Это, наверное, ты, миледи. Да? А ты говорил ему, что дружишь со мной? Мартин снова кивнул. А он что? А он сказал: "Скажи принцессе, хмм, скажи принцессе, забыл". Ну-ка вспоминай. Малыш наморщил лобик. Скажи ей, так что ты должен мне сказать, что я о ней помню и, ну, ну, что дальше? И хочу ей служить. Он правда так сказал. Мартин уверенно подтвердил это. Ты никому больше об этом не говорил? Никому? Этот господин сказал, чтобы никому другому рассказывать, я не стал, нельзя. Я наклонилась и поцеловала малыша. Спасибо, Мартин. Ты очень умный мальчик. Мартин выглядел весьма довольным, а я, вернувшись к себе, стала думать о Роберте дадли ещё чаще. От моей подавленности не осталось и следа. Жизнь снова заполнила меня до краёв. Хотя я по-прежнему была пленницей, а мои враги не отказались от своих губительных замыслов, но мысль о том, что где-то поблизости живёт красивый и молодой человек, думающий обо мне, преданный, действовала как волшебное снадобье. Здоровье пошло на поправку, прогулки по саду стали главным событием тоскливых текущих дней. Кроме Мартина я подружилась ещё с Усаной, дочуркой одного из стражников. И мы гуляли по саду втроём, болтали о том, о сём, и маленький Мартин, который в присутствии трёхлетней Усаны очень важничал, передавал мне устные послания от Роберта Дадли. Мартин сумел намекнуть лорду Роберту, что я о нём думаю. И весточки от него доставляют мне радость. Из Мартина получился идеальный связной. Хотя, конечно, мне хотелось бы, чтобы мальчик был немного постарше, тогда послания могли бы быть более сложными. Однако вряд ли мне позволили бы общаться с ребёнком более старшего возраста. Сколько-нибудь существенной помощи Мы с Робертом оказать друг другу не могли, если не считать моральной поддержки. Ни я, ни он о побеге не помышляли. Это было бы глупостью. Я знал, что в случае неудачи поплачу с головой. Однако именно в те дни между нами возникли и окрепли дружеские узы, и в последующие годы Я ещё не раз буду вспоминать прогулки по саду и узника башни Башан. Однако продолжался этот счастливый период недолго, всему положил конец один прискорбный случай. Я часто рассказывала детям о себе, и они знали, что перед ними принцесса. Я описывала им придворную жизнь, балы и праздники. А Мартин и Сусана жадно слушали мои истории когда я говорила им что королева отправила меня в таур потому что сердится на меня на глазах у детей выступали слёзы они не могли себе представить что кто-то может на меня сердиться однажды сусана нашла в саду связку ключей должно быть её обронил кто-нибудь из тюремщиков Переходя из одной башни в другую, сусана видела, что меня повсюду сопровождают стражи, а в свои 3 года уже знала, что люди попадают в Таур не по своей воле. Поэтому малютка обрадовала своей удаче и решила, что теперь я смогу отпереть двери ключом и убежать. Она притащила связку и вручила мне с гордым видом: "Вот, госпожа, теперь ты можешь подкрывать все двери и сбежать из тавара". Ее невинные глазки светились любовью и воодушевлением. Я обняла ее, поцеловала и сказала, что самые могущественные лорды королевства могли бы поучиться у нее мудрости. Сейчас мы откроем все двери, госпожа, радостно крикнул Мартин, но тут же погрустнел. Значит, мы больше тебя не увидим. Впрочем, печалился он недолго. Ничего, мы будем ходить к тебе в гости. Я взяла ключи и прошептала: Благослови вас, Господь, детки мои. Но не думаю, чтобы эти ключи подошли к дверям. Разлука нам пока не грозит. Дети захлопали в ладоши, но тут ко мне приблизился один из стражников. "Миледи, позвольте отдать мне ключи". Я объяснила, что связку нашла Сусана в саду. Стражник забрал ключи, но вид у него был перепуганный. В Тауре начался настоящий переполох. А если бы дети принесли мне ключи от камеры. Комендант пришёл в ужас при одной мысли о том, что из-за подобной небрежности я могла сбежать из Тауэра. На следующий день, когда я спустилась в сад, детей там не было. Я ужасно расстраивалась, ведь я лишилась не только своих маленьких спутников, но и возможности общаться с Робертом Дадли. Несколько дней спустя Я видел Мартина. Он стоял, прижимаясь к прутьям запертой железной калитки. "Госпожа, я больше не смогу приносить тебе цветы", крикнул он. Тут же появился его отец, взял мальчугана за руку и увёл прочь.